Глава 4 Загадочные улики. На следующий день, солнечный июньский, выкроив свободную минуту, Катя отправилась в управление уголовного розыска. Благо, было недалеко. Спуститься с четвертого этажа главковского здания, что в Никитском переулке, где располагался пресс-центр, на второй этаж в пристройку. В отличие от прочих суматошных дней, В штаб-квартире сыщиков на этот раз было тихо, благостно. «Все на стрельбах, Екатерина Сергеевна. Спортивная подготовка сегодня по графику», — сообщил Катя дежурный. «И начальник отдела убийств тоже?» «Нет, он у себя». Прежде, в спортивный день, Колосова было не застать в кабинете. А сейчас, видимо, предстояло делать скидку на недавнюю боевую травму. Катя открыла дверь». Ба! На столе, обычно пустом, горы папок, кипа бумаг. Сейф открыт. И кажется, что Никита Колосов, поглощенный его содержимым, вот-вот нырнет туда, в эти стальные недра. На стуле кокетливо раскинулся бронежилет. С полки свисает пустая кобура. Комиссар парижской полиции в исполнении незабвенного Лина Вентуры косится на вас с полинялого плаката на стене. Монитор компьютера мигает. Явно что-то стряслось. Завис трудяга электронный. Внезапно из сейфа что-то посыпалось. Бац-бац, шлёп, шлёп. Катя подумала, патроны. Оказалось, нет. Дискеты и CD-диски. Колосов в недрах сейфа что-то свирепо прорычал. Оглянулся, увидел Катю на пороге и… «Никита, привет! С выходом на работу тебя сердечно поздравляю! Ура!» Дискеты продолжали сыпаться из опрокинутой коробки. «Как у него лицо меняется, когда он улыбается», — подумала Катя. «Ему надо чаще улыбаться». «Привет!» Он сразу бросил всё и направился к ней. Катя вспомнила, как навещала его в госпитале. Драгоценный бесился и ревновал ее именно к этим визитам. А к чему, собственно, был ревновать? Она являлась нагруженная фруктами и пакетами с соком. Фруктов Никита был не любитель, соки он пил, возможно, только в далеком детстве, и то вряд ли. Друзья и сослуживцы, которых у него тьма, привозили в госпиталь в основном пиво и коньяк. Бражничать в отделении травматологии, естественно, строжайше запрещалось. И они всей шумной компанией уходили гулять в больничный парк, где в заросшей жасмином беседке и поднимали тост за удачно раскрытое дело. Увы, что ж, бывает издержки профессии, ставшая прологом к больничной койке. Катю на медпосту каждый раз спрашивали, «Вы жена его будете?» И каждый раз, отвечая «Нет, коллега по работе», она замечала хитрое выражение на лицах медсестёр, мол «Знаем, кто вы. Нас на микине не проведёшь». В своей палате Колосов смотрел по маленькому переносному телевизору футбол и читал Робинзона Круза. Катя как-то привезла ему несколько современных детективов, Акунина, Степанову, но он детективы читать не пожелал отдал в другие палаты, обменяв на пана Володеевского. В этом польском романе речь шла, кажется, о неразделённой любви, или Катя ошиблась. Вообще, порой ей казалось, что она там, в госпитале, лишняя, и что Колосову, закованному в гипс, не слишком-то приятно ковылять от кровати до окна у неё на глазах. О событиях в Мамонове дальнем, ставших всему причиной, об этом кошмаре, о котором Катя не могла вспоминать без дрожи, они не говорили. Вообще, Колосов был крайне немногословен и чрезвычайно сдержан. Катя ловила на себе лишь его взгляды, и они были гораздо красноречивее слов. Но вот и это прошло. Сломанные ребра срослись, и Колосов вышел из больничного. Здесь, в стенах розыска, В строгом официозе Главка всё было совсем по-другому, чем в госпитале или же там, на тёмном Мамоновском кладбище, которое едва не стало для сыщика последним пристанищем. Слава богу, тогда всё обошлось. О том, что спасла его, по сути, она, Катя, они тоже не говорили вслух, но... «Чем это ты занят?» — спросила Катя, кивая на сейф. Он направлялся к ней с таким видом, словно собирался поцеловать. Здесь, среди всего этого набившего оскомину милицейского официоза, всерьёз и страстно. «Ревизию затеял или к министерской проверке за полгода готовишься?» Улыбка на его лице. «Нет, она не погасла. Осталась. Но словно кто-то где-то уменьшил яркость излучения. «Здравствуй. Привет. Да диск куда-то пропал». «Диск с программой, вот, хочу перезагрузить». Чтобы Колосов перезагружал что-то сам в своём компьютере, это тоже была небывалая новость. Обычно для этих целей посылается СОС в информационный центр. Пришлите младшего лейтенантика, юного аса программирования. «Вообще, пора порядок навести. Что на уничтожение, что в архив. А что же ты стоишь, садись, пожалуйста». «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Катя заботливо. «Отлично». «Более нет?» «Нет». «Тебе всё равно надо быть осторожным. Не делать резких движений». «Совсем никаких?» — спросил он. «Совсем-совсем?» «Ну, вот что он хочет выразить этим своим совсем? Пойди догадайся с трёх раз». «Ну, я рада, что ты выздоровел, что ты на работе. Я пойду». Мы ещё увидимся. Так торопишься от меня. А, кстати, как любимый муж. Здоров, не кашляет. Со спортом дружит. Штангу каждый день выжимает, тренируется. Он уехал по делам за границу. а за границу, ну конечно же. Они с Серёжей уехали, Мещерским. Колосов помолчал. Упоминание Мещерского, с которым он дружил, всегда смягчало самые острые словесные пикировки. «Навещал Серёга меня, и вроде никуда ехать не собирался». Так получилось, Никита. «Может, сходим сегодня куда-нибудь после работы? В кафе посидим на Арбате». Катя склонилась над клавиатурой компьютера. «Нашёл диск? Давай я сама тебе установлю по-новой». «Значит, нет предложению?» Катя забрала у него диск. Последующие пять минут всё её внимание поглощал монитор. «Не будет больше сбоев», — сообщила она, как ни в чём не бывало. «Слушай, а что-нибудь интересное, новенькое у вас есть?» «В смысле перерезанных глоток и раскроенных черепов?» «Да, в этом самом смысле». Для пресс-центра? Для твоих читателей? Ну как же, полны закрома у нас этого добра. Колосов порывисто, слишком даже порывисто, схватил со стола груду папок. Вот, забирай. Архивная сенсация на сенсации. Ты ведь только за этим и пришла, да? 100 громких тем для 100 громких очерков. Журналистская премия. Фильм по следам событий. «Никита! Ну что, Никита?» «Никита, пожалуйста!» Он засопел. Он напоминал мальчишку. Обиженного, раздосадованного, первой, самой первой и самой главной в жизни неудачей. А сейчас? Какой уже по счёту? С тобой порой ужасно трудно, Никита. Да? Просто невозможно. Совершенно так же, как и с моим мужем. Если бы вы знали, как вы оба похожи. «Я...» «Ты! Слышал бы ты себя со стороны. Прости, это даже смешно. Я клоун, что ли, по-твоему? Весь вечер на манеже?» — Колосов вздёрнул подбородок. «Ошибаешься. Унижаться не приучен. Не знаю, как там твой драгоценный муж, а я... Если будешь разговаривать в таком тоне, я вообще уйду. Уходи, пожалуйста». «Всего хорошего, Никита». «Что же это?» — думала Катя, идя к двери. Тот уехал и с этим поругалась, кажется, вдрызг. «Нет, ну за что, скажите? Что я такого сделала плохого?» «Катя, подожди, постой». Колосов преградил ей путь. «Извини меня, ну, извини, я... Ох, давай-ка лучше о делах». Катя покачала головой. «Шеф уже что-нибудь тебе поручил или ещё не успел?» «Пока ничего особого. Ты присядь, пожалуйста». Колосов засуетился. Пока в курс дел вхожу. Полугодие вот надо закрывать. 6 чёртовых месяцев. И что? Никаких дел интересных? Ничего стоящего твоего внимания. Колосов глянул на неё в упор. Если взять за образец наше с тобой последнее дело, то нет ничего такого даже близко. Никита, меня вестник Подмосковья сожрёт. Они же, ты знаешь, какие людоеды. И у них еженедельная рубрика. Ты понимаешь, что это такое? А у нас приказ начальника. Сотрудничать, информировать широкую общественность о работе органов правопорядка. Ну, хоть что-то для криминальной хроники, а? Не знаю. Вот есть мура, одна, недельной давности. Убийство? Двойное. Двойное? Катя оживилась. А говоришь, ничего интересного. Два трупа — это уже полсенсации. Кто убит? Да, в Пушкине, в Больших Глинах. Есть там такой посёлок. Замочили одного криминального авторитета и его водилу. Они домой возвращались на автомашине, так прямо у ворот дома их кто-то и расстрелял. Колосов нехотя включил налаженный компьютер, отыскал нужный файл. Я вышел. Мне теперь этим и заниматься придётся. Расхлёбывать всю эту ихнюю кашу. Разборка криминальная, да? Да, вроде похоже. Я так мельком вчера глянул материалы. За неделю особо никаких подвижек, кроме заключения судмедэкспертизы. Стреляли по обоим с близкого расстояния. Прямо из кустов, что у забора растут. Глины эти большие. Место так дохлое. Не сказать, что совсем деревенская глухомань, но и не проезжая дорога. «Убийство около полуночи произошло, дом на отшибе стоит, соседи из посёлка выстрелы слышали, но...» «Кто значение не придал?» — подумал, это петарды ребята на пруду запускают. «А кто просто побоялся нос не в своё дело совать?» «Значит, нет свидетелей?» «Пока не установлены». «А как фамилии потерпевших?» «Аркадий Суслов. Это хозяин дома. Богатый мужик». А водителя фамилия Бойко, зовут Алексеем. У одного кличка Аркаши Козырной, у другого Арнольд. Выходит, бывалые люди. За что сидели? Суслов по молодости за грабежи. Потом за сутенёрство и притоносодержательство. Бойко за угон и разбойное нападение. Они оба входили в какую-то организованную преступную группировку, да? Входили, но не здесь». Оба родом из Хабаровского края. Весь их послужной список в основном сибирский и дальневосточный. Подмосковье перебрались примерно пять лет назад. Суслов со временем бизнес себе прикупил. Сеть автосервисов у него, но ну, обойка при нём что-то вроде личника и вышибалы. «А у нас успели засветиться? Вообще тебе лично они знакомы?» «Да не особо, Кать», — Колосов пожал плечами, — По крайней мере, имена не на слуху. В позапрошлом, что ли, году проверяли мы этого Аркашу Козырного по одному убийству. Грузина в Адлере замочили. Кстати, при схожих обстоятельствах расстреляли в машине. Нам запрос пришел и отдельное поручение. Вроде бы бизнес, который Суслову теперь принадлежит, был раньше этого, Адлеровского. Проверяли мы. Но доказательств причастности Аркаши к тому убийству не выплыло. «Ну да, конечно. Дело-то в Адлере, а вы тут», — усмехнулась Катя. «Я шучу, шучу. А то сейчас опять скажешь, что я... У меня такое впечатление сложилось, что Аркаши Козырной завязал, ну, в смысле, успокоился. Выдохся», — сказал Колосов. «У нас в Пушкине на покое на вольных хлебах решил пожить. Замок себе отгрохал в этих самых больших глинах, женился». «Пятый десяток мужику». Года, как говорится, шалунью рифму гонят. И как думаете раскрывать всё это? Да уж как-нибудь раскроем, ты за нас не волнуйся. А фото с места происшествия можно посмотреть? Можно. Для тебя всё можно. А скачать? Сам понимаешь, как только раскроете, я сразу материал «Вестник Подмосковья», репортаж по горячим следам голосов вызвал файл с фотографиями, и Катя увидела снимки с места происшествия. Чёрный джип у ворот с распахнутыми створками. Возле него на забетонированной площадке два трупа. Кто из них аркаши Козырной, а кто Арнольд? Этот вот босс, а этот водила. У босса сквозное ранение в живот, несовместимое с жизнью. И в голову, в висок. Похоже на контрольный выстрел. Бойко, Арнольд, убит выстрелом в затылок. Мертвецы на снимке были похожи, словно двое из ларца. Оба здоровенные, толстые. На Суслове были белые брюки, дорогая замшевая куртка рыжего цвета. Бойко был в чёрном костюме и белой рубашке с отложным воротником. Всё явно известных марок. «У них что-нибудь похищено?» Машина, как видишь, джип Митсубиси Паджеро на месте, ключи от дома целёхонькие, и дом не вскрыт. Цепи на них золотые на обоих. У Суслова роликс на руке, ничего не взято. Кое-что даже добавлено. Добавлено? Ой, а почему это у них в машине так много цветов, словно на похороны? Суслов домой вёз. У него жена родила, может, ей вёз презент. А может, сажать хотел у себя на участке. «Такие цветы никто не сажает. Они же срезаны, в букетах уже», — возразила Катя, разглядывая снимок. Ей показалось, что на фоне рыжей замшевой куртки мертвеца что-то выделяется, жёлтое, как цыплёнок. «Чего это за пятно тут такое? Дефект плёнки? Снимки цифровые, это не дефект. Это вот что». Колосов показал на мониторе новый снимок крупным планом. «Ещё цветок». Надо же, Катя вгляделась. Жёлтый? Жёлтый. Вроде как искусственный. Искусственный? Бумажный, что ли? Из пластмассы. Следователь его изъял, как улику. И ещё изъял вот что. На новом снимке, крупным планом на фоне белой сорочки мёртвого бойка Арнольда, было заснято что-то непонятное, похожее на кусок зелёной верёвки с листьями. А это что за дрянь? Смотри, прямо у него на груди лежит. «Это так было, да?» «Так и обнаружено. Не знаю, что это. Вроде какое-то растение. Тоже из пластика?» «Нет. В протоколе записано, что натуральное. Живое, в общем». «И что это, по-твоему, может означать?» — спросила Катя. «Будем разбираться. Вещи положены на трупы непосредственно сразу после убийства. Так что это не что-то случайное. Смахивает на какую-то демонстрацию». «Демонстрацию чего?» «Катя, мы будем разбираться. Я буду разбираться». «А может, это у них какой-то мафиозный знак?» «Символ свершенной мести?» «Эти двое, они же типичная мафия. Ну, вот и получили от своих же». Сходу нашла решение Катя. «Цветок у него во рту». «У кого?» «Фильм был такой, про сицилийский клан. «Мафиози тем, кому мстили...» Гвоздику засовывали в рот. Только вот не помню, красную или белую. А цвет как раз и важен. А тут у нас жёлтый. Как этот цветок называется? Понятия не имею. Ты про мафию сицилийскую не забудь. Наши братки сейчас их вовсю копируют. Возможно, и тут что-то слезали. Пули и одна стрелянная гильза с места изъяты. тебя оружие интересует? Или одни только гвоздики во рту? «Что-то не так с оружием?» Ответить Колосов не успел. в Кабинет заглянул дежурный. «Владимир Фёдорович из прокуратуры приехал», — доложил он. «Владимиром Фёдоровичем звали начальника управления, непосредственного шефа Колосова. К себе в кабинет пошёл, просил срочно вас найти». «Иду». «Катя, подожди меня», — Колосов показал на снимке. «Эти можешь скачать». А вот это и это пока рано. Позже, если раскроем. «Да уж, если раскроете», — подумала Катя, глядя ему вслед.